Глава 8. Димка сидел на пристани между открытых ограждений, свесив ноги к воде. Первые лучи восходящего солнца подкрадывались сбоку, отражаясь огненными всполохами от зеркальной поверхности воды. Затем пробежал легкий, еле уловимый ветерок, наводя местами мелкую рябь, и тут же пропал. Привычного дебаркадера со всеми бытовыми удобствами на своем месте не было. Он виднелся правее метрах в ста среди нетронутых зарослей, печально наклонившись к воде, словно уставший путник, погрузившийся в глубочайшую задумчивость. Видимо, его плавучая платформа дала течь, его просто оттащили на мелководье для того, чтобы он не утонул полностью. Его жизненный путь подходит к своему логическому завершению и прогнивший насквозь металл палубы тому неопровержимое подтверждение. Само же здание речной пристани Припять, стоящее на берегу, давно уже утратило свою былую красоту и выглядело, как и все остальное вокруг, весьма угрюмо и запущено. От былой архитектурной красоты советского модернизма остался, по сути дела, лишь потрепанный остов, но даже и в этом состоянии он не утратил своего былого величия. Сочетание бетона, стекла и металла, наполненное до краев коммунистической символикой. Монументальность и основательный подход к символизму, как к истокам самого смысла мироздания. Были времена, была эпоха, со всеми своими достоинствами и недостатками. Теперь все это сгинуло в никуда. Поросло мхом и паршивым кустарником, насквозь пропитанным радиацией. Мог ли кто-то подумать тогда о таком будущем? Когда-то молодой и цветущий город, в одночасье постарев и сгорбившись под гнетом проклятого века, стоит теперь словно остов списанного в утиль корабля. Его когда-то гордые борта теперь догрызает ржавчина и безжалостное время. Проклятый город, у которого нет будущего, но все еще есть душа, такая же несчастная и потерянная, как и он сам. Артем сидел на пророжавевших перилах, размышляя о чем-то своем. Теперь в его душе поселился покой. Думать о будущем и строить планы он не привык, и поэтому разного рода неправильные мысли его никогда не беспокоили. Счастлив воистину тот, кто не думает о будущем, а просто наслаждается данным моментом. «Все гениальное, предельно просто», Но как сложно постичь и принять все это в течение отпущенной жизни? Глядя на противоположный берег, где теперь находилось захоронение радиоактивных вещей вместо шестого микрорайона, Димка вспомнил о том, как здесь на пристани прошло его первое свидание с будущей женой. Он пришел раньше условленного времени, когда уже стемнело, не желая опоздать. Но Вика была уже здесь. И как же он потом лез из кожи вон, чтобы понравиться ей? Напевал популярные песни, щелкая при этом пальцами. Смешил, как умел, и даже уговорил потом искупаться в прохладной воде. Разумеется, это свидание закончилось тем, чем и должно было закончиться. С тех пор, как оказалось, прошло уже более 40 лет. Вика теперь, наверное, уже пенсионерка и нянчит внуков. «А значит, его сыну уже около 40 лет. А он здесь, молодой и красивый, в зоне отчуждения, из которой нет выхода. И где здесь справедливость?» Димка немного поежился, хотя холодно ему не было, и засунул по привычке руки в карманы куртки Нащупав в правом кармане какой-то предмет, он извлек его наружу. «Это была та самая рогатка, про которую он совсем забыл». Сделана она была на совесть. Металл, резина, кожа. Самопал чистой воды. «Откуда у тебя это?» — спросил Артем, увидев в руке Димке рогатку. «Ее прежний хозяин умер. А зачем она мне самому, пока не знаю». «Подари ее мне тогда», — попросил Артем, спрыгнув с и протянул руку. «Бери, не жалко». Димка протянул рогатку своему новому напарнику и признался. Я все равно из нее стрелять толком не умею. «Всю жизнь о такой мечтал», — обрадовался Артем, принимая подарок. «У меня ведь руки не из того места с рождения росли для того, чтобы смастерить самому. А вот стрелять я раньше умел неплохо». «Но тогда с тебя демонстрация навыков», — оживился Димка, выбираясь из своих внезапно нахлынувших мыслей. «Тут важно правильно подобрать камень» поведал Артем, выковыривая пальцами щебенку из разваливающегося асфальтового покрытия пристани. «В идеале, конечно же, найти шарик от подшипника нужного размера, но для этого придется сильно постараться. До противоположного берега Затона долетит?» «Должно», — пообещал Артем, натягивая рогатку с заряженным в нее камнем. «Сейчас все узнаем. Он не стрелял наугад и абы куда» а изначально оценил ход резинки и ее упругость. Затем прикинул в уме возможную параболу, по которой полетит камень с наибольшей дальностью полета, и лишь после этого выстрелил. Хлестка, хлопнув словно плеть, рогатка отправила камень в заросли сухого тростника, который рос на другом берегу затона. Срубив пару стеблей, камень затих, хлюпнув по мелкой воде. «Недолет!» констатировал Димка. «Как недолёт?» — не согласился Артем. «Это уже другой берег». «Тростник — это еще не берег». Димка поднял указательный палец вверх. «Берег — это твердь, на которой можно уверенно стоять». «Ладно», — разодорился Артем, ища подходящий камень под ногами. «Сейчас точно достану. Будет тебе твердь». Рогатка хлопнула еще раз, отправляя следующий снаряд на другую сторону затона. Видимо, геометрия камня оказалась далекой от идеала, его заметно повернула в сторону от нужной траектории, за счет чего он, растратив свой пыл, упал в воду перед зарослями тростника. «Не судьба», — констатировал Димка, разводя руки в стороны. «Мало каши ел». «Это камень неправильный», — начал оправдываться Артем. «Будь у меня сейчас шарик от подшипника, я бы на том берегу даже в банку попал бы». «Да ладно заливать», — не согласился Димка. «Такое невозможно сделать, разве что с какой-то там тысячной попытки». «Не веришь?» — Артем озирался по сторонам в поисках хоть чего-то напоминающего легендарный стальной шарик. «Все дело в правильной форме снаряда, а все камни кривые и летят куда хотят». «Да верю я, верю», — смягчился Димка, улыбаясь. «Найдем мы тебе шарики потом, обязательно найдем». Обползав большую часть пристани, Артем таки нашел подходящий камень и запулил его на тот берег затона. Камень вошел в земную твердь, издав едва уловимый тихий звук. Скорость камня даже на излете была приличной. Если такое прилетит в чью-то голову, то мало точно не покажется. «Молодец!» — похвалил его Димка. «Добился-таки своего!» «Классная рогатка!» Артем убрал в карман свое новое оружие, налюбовавшись им вдоволь. «Спасибо!» «Не за что!» — ответил Димка и добавил. «Ее прежний хозяин зафинтелил шариком в стекло моей квартиры». «Ну и дурак!» — уверенно произнес Артем. «Стекла бить много ума не нужно. По делом ему». «Не спорю!» «Ломать не строить. А тебе-то она для чего нужна?» «Мародеров гонять буду», — без тени сомнения ответил Артем. «Наглые больно стали. Ничего уже не боятся. Они с охранниками теперь в доле. Не столько воруют, сколько разрушают все вокруг себя. А Зоне это не нравится». «Вот скажи мне, Артем», — попросил Димка, прищурив глаз, «а ты сам с Зоной общался как-то?» «Ну вот так, как со мной сейчас говоришь, или что-то вроде того. Как ты узнал, что Зоне это не нравится?» Артем почесал взъерошенный затылок и начал как-то запутанно формулировать свой ответ. «Зона, она же не человек, и никогда им не была. Да и кто я такой, чтобы она до меня снизошла? Я просто чувствую некоторые вещи, ведь я тоже ее часть». «То есть», — подытожил Димка. Конкретного диалога у тебя с зоной не было? Нет. Мне ведь тоже иногда что-то кажется или мерещится. Хочется разобраться в этом как-то. Я вот тебя, например, попросил сегодня ночью помочь мне решить вопрос с этим, с телом моим. Вот честно тебе скажу, не ожидал того, что ты так легко это сделаешь. Удивился, правда. Ты сделал это, совершенно не задумываясь. «Да?» — удивился Артем как-то не думал об этом. Ты мне приказал, и я это сделал. «Я тебя попросил», — поправил его Димка. «Ну да. Я не знаю, почему так получилось. Ты мне словно бы внушил это, и я, не задумываясь, выполнил твой приказ». «Внушил?» «Внушил», — Артем задумался, вспоминая то, как это на самом деле с ним произошло. «Ты сильный, и поэтому можешь управлять другими». Ты хочешь сказать, что я могу приказать человеку что угодно, и он это выполнит? Не знаю. Возможно, у тебя есть дар внушения, и тебе нужно его развивать. Не каждого же нужно разрывать на части. Некоторые люди еще могут исправиться. Мир за эти годы сильно изменился, и мне многое еще предстоит наверстать, ответил Димка и, вновь поежившись, пихнул руки в карманы куртки, нащупав там связку ключей. «Совсем забыл. Я ведь у старика тогда ключи из руки забрал. Ты не знаешь, от отчего они?» Димка вынул из кармана связку ключей и показала их Артему. «Знаю. Это ключи от его хаты. Может, их нужно отдать Руслану, его внуку?» «Руслан не знает об этой хате. Почему?» «Я не спрашивал старика об этом. Там радиационный фон высокий. Это так называемый западный след». «Старик хотел отдать эти ключи тебе, но не успел. Смерть пришла за ним раньше, чем он предполагал. Зачем они мне?» «Не знаю. Он не говорил мне об этом. Сплошные загадки кругом». Димка поднялся на ноги, оглядываясь по сторонам, словно кого-то почуяв издалека. «Похоже, что это Руслан подъехал». «Да», — удивился Артем. «Я ничего не слышу». «Я не слышу, я чувствую», — пояснил Димка. «Сложно объяснить, как это происходит». «Я понимаю тебя. Нужно будет потом эту хату проведать тогда. Ты знаешь, где она находится?» «Примерно», — замялся Артем. «Не ходил туда ни разу. Страшно было почему-то». «Чего ж ты боялся?» «Не знаю. Ноги туда не шли сами, вот и все. У старика хватало секретов, но я никогда об этом не спрашивал». «Это я сейчас с тобой разговорчивый почему-то стал. А раньше я молчал больше и ни о чем не думал». «Найдем», — заверил Димка. «Если ключи подойдут, значит, это его хата». «Согласен. У тебя совсем нет никаких соображений по поводу того, чего в своей хате мог прятать старик? Для того, чтобы иметь соображения, нужно хотя бы уметь соображать». Артем снова сел на перила, как и сидел до этого. «А у меня с этим всегда было туго. Я могу рассказать тебе о том, что знаю, а ты уж сам решай, что все это значит и для чего оно нужно». «Хорошо», — согласился Димка. «Говори, что знаешь, только кратко, время на исходе». Старик хотел вызволить душу сына, и поэтому был готов на все. Лет десять тому назад он нашел какую-то ведьму. О чем они там договорились, я не знаю». Но после этого у него появилась эта самая хата. Слышал, что сталкеры, прознав про эту хату, пытались ее найти, но не смогли. Двое и вовсе сгинули. До сих пор найти тела не могут. «Что-то мне все это напоминает», — Димка покачал головой. «Руслану про это ни слова. Если его дед держал это в тайне, значит и нам следует придерживаться этого правила». «По крайней мере, до тех пор, пока не разберемся в этом сами». «Хорошо», — согласился Артем, и, взглянув наверх заросшие деревьями и кустами лестницы, произнес, «А вот и Руслан идет, чутье тебя не обмануло». Само кафе «Припять» находилось в здании пристани с одноименным названием. Вниз к причалу вела широкая бетонная лестница с окаймляющими ее с обеих сторон парапетами облицованными натуральным камнем. За три с лишним десятка лет деревья проросли сквозь ступени, превратив лестницу в небольшую рощу с узкой вьющейся тропинкой посередине. Димка же помнил это совсем недавно достроенное сооружение речного ведомства полностью открытым, без единого деревца. Жители Припяти приходили сюда словно в страну прекрасного будущего, наслаждаясь завораживающими видами открывающимися с террасы кафе на затон и противоположный берег. Без ухода человеческими руками природа весьма быстро забирает свое себе обратно. Пройдет еще несколько десятков лет, пролетят словно один день для природы, и узнать это место и вовсе будет невозможно. Коренастый парень с усталыми глазами и небритой щетиной на щеках спустился по лестнице и вошел на причал. Затем он остановился на середине, оглядевшись по сторонам. Артем позвонил ему примерно час тому назад, разбудил, назначил место для встречи, сообщив предварительные подробности из разговора с Димкой. Руслан лишних вопросов не задавал, а просто сел в машину и приехал на пристань. Лет ему на вид было немного, может, и всего-то 25, не больше. Разве что двухдневная небритость на лице добавляла ему сверху еще лет пять. «Это Димка», — представил своего нового друга Артем. Он спрыгнул с перила, подошел к Руслану ближе. Тот смотрел на Димку с неким недоверием и даже испугом. Видимо, слухами земля быстро полнится, и про разорванного пополам начальника охраны не знал еще только глухой и тот, кто лежит в реанимации вторую неделю. «Расслабься», — посоветовал Руслану Димка и добавил. «Я своих не трогаю, разве что ты не начнешь в меня палить из пистолета». «У меня нет оружия», — поспешил оправдаться Руслан. «Это я образно так выразился», — пояснил Димка, подходя ближе. «Я еще и сам толком не понимаю, на что именно способен и при каких условиях. Тот охранник меня спровоцировал на самозащиту, и все произошло само собой». Я не хотел его убивать, мне это не нужно. «Я понимаю», — кивнул головой Руслан. «Тебе сейчас сложно разобраться в том, что с тобой происходит, а тут еще мы со своими проблемами. Если ты не готов к этому, то можно все перенести на другой день». «Нет, не стоит этого делать», — твердо заверил Димка. «Любое полезное действие поможет мне самому быстрее во всем разобраться. Не будем ничего откладывать». «Разумно». Согласился Руслан, доставая из внутреннего кармана куртки сложенные несколько раз бумаги. «Мой дед в течение долгих лет рисовал эти планы станции. Удобнее всего рассмотреть их можно у меня в машине». Руслан показал рукой в сторону многоэтажных домов. Димка взял в руки бумаги, рассматривая их на ходу. И все трое пошли вверх по лестнице. Тоннели и комнаты, которые заштрихованы черной ручкой, были уже кем-то и когда-то проверены, и искать в них моего дядю Степана нет никакого смысла. «Понятно», — ответил Димка. «Я работал на этой станции слесарем и знаком в общих чертах с расположением помещений и коридоров. Если я правильно понимаю, то произошли некоторые изменения». «Да», — ответил Руслан. Взрыв реактора внес свои коррективы в план, как и многие другие работы по устранению последствий аварии. Во время возведения саркофага также были построены дополнительные технические коридоры. Все трое подошли к припаркованной возле бывшего кафе легковой машине «Руслана» и сели в салон. Солнце поднималось все выше над горизонтом, освещая сонный город своим утренним светом. Остатки сохранившихся витражей в сплошном остеклении кафе отбрасывали цветные блики, напоминая о том, что здесь когда-то было очень уютно. «А эти особые отметки означают места, в которые твой дед хотел попасть в первую очередь?» — спросил Димка, указывая пальцем на развернутый план. «Да, у деда были свои тайные способы искать правду, но меня он в эти дела не посвящал особо». «Видимо, у него были на то свои веские причины». «Видимо, были», — согласился Димка и тут же спросил. «Получается, что под этим новым саркофагом находится еще один, старый?» «Да, этот построили недавно, для защиты того, первого саркофага». «А в этом коридоре был я», — вставил свое слово Артем, показывая пальцем на план. «Был», — согласился Руслан и добавил. Уровень радиации может сильно разниться даже в углах одного и того же помещения. Авария натворила там немало делов. Ученые еще много лет будут изучать ее последствия». «Чего ждать?» — подвел общий итог дела Димка, складывая бумаги так, как они были свернуты изначально. «Поедем и попробуем что-то сделать сегодня. А там видно будет, что да как лучше делать. Поедем». Руслан завел мотор машины, повернув ключ в замке зажигания. «С парадного входа не пойдем. Охрана сегодня не в духе, цепляется не по делу. Подъедем с другой стороны. Может, как-нибудь договоримся с ними? Моего деда все тут знают, тем более сейчас время такое». Машина тронулась с места, подпрыгивая на неровностях заросшей травой дороги. Артем, сидя на заднем сиденье, вертел головой во все стороны. В его глазах в кои-то веке появилась хоть какая-то осмысленность всего происходящего с ним. Похлопав Руслана рукой по плечу, он произнес. «Уверен, что Димка сможет с ними договориться». «В этом я не сомневаюсь». Руслан явно подбирал более подходящие для этой ситуации слова. «Но именно договориться» акцентировал свое внимание на этом слове Артем. «Буду только рад этому», — честно признался Руслан. «У нас и раньше отношения с охранниками были натянуты, а после последних событий они как с цепи сорвались. Когда сюда ехал, так и пропускать меня не хотели, хотя у меня все документы и пропуск в полном порядке».